Пограничные станции империи Сторн строились по предоставленному инженерами княжества стандартному проекту, одобренному императором и императрицей. Для них использовались стягиваемые из разных астероидных полей огромные астероиды, не менее 100 км в диаметре. Иначе циклопические бета-генераторы для обеспечения энергии гиперорудий планетарного бодирования и генераторов защитных полей не помещались внутри. Затраты на постройку и эксплуатацию зданий были попросту астрономическими, но Дино Сторн, скрипя сердце, шла на них, не имея другого выбора. Лучше уж деньги потерять, чем остаться со спущенными штанами перед врагу, который отберёт всё, перед тем, поимев извращённым способом. К сожалению, все участки границы защитить было невозможно, особенно небольшие колонии и поселения, возле которых дежурили скоростные курьеры, чтобы позвать на помощь флот в случае необходимости. Вот только пока флот доберётся до атакованной планеты, её успеют хорошенько ограбить, а то и население вырести. Поэтому, помимо станций, на каждой населённой планете возводили наземные батареи противокосмической обороны. Тоже очень дорогое удовольствие. А средств у империи катастрофически не хватало. В стране появлялось всё больше солидарных кооперативных компаний. Они не спеша, методично захватывали рынок, поражая людей качеством, долговечностью и дешевизной товаров. Принадлежащие объединениям теса и корпорации к нынешнему времени почти все разорились, и её величество им в этом всесторонне помогала. Ничего не забыла и ничего не простила. Через 10 лет после гибели императорских детей во время заговора Тесаи у Ее Величества родилась еще одна двойня, только на сей раз мальчик и девочка, которых назвали Джават Терец и Ализия Дина. Императрица буквально тряслась над ними, окружив верными людьми. Вся охрана дворца состояла исключительно из аарн, которым после всего случившегося Дина доверяла безоговорочно. Также столицу контролировали 6 дворхов, отслеживая буквально все переговоры и переписку между людьми. При обнаружении малейшей подозрительной активности в дело подключалась служба безопасности. Благодаря чему за последние годы не было ни единого теракта. Более 300 грубых веков СПД обезвредили почти без потерь. Страна уверенно вставала на ноги, богатела, копила силы, население жило с каждым годом всё лучше. И люди прекрасно знали, кого должны за это благодарить. Не все, конечно, были благодарны, имелись и те, кому всегда и всего не хватает, но их, к счастью, в среде любого народа меньшинство. За каких-то 10 лет с момента начала создания солидарных компаний безработица в империи Сторн полностью сошла на нет. Наоборот, по всей инфосети висели объявления «Требуются». Найти работу по любой специальности стало совсем несложно, причем с очень хорошей оплатой. Кто-то вложил во все это огромные, непредставимые средства, и многие подозревали кто, но предпочитали держать свои подозрения при себе, не желая неприятностей. Ниран Стах заключил контракт с частной военной компанией «Орбис», имеющей контракт с государством на охрану границ, поскольку был отличным канониром. В свое время он даже повоевал за нынешнего врага, СПД, но ушел из организации в середине Великой войны, поняв, что ему с этими людьми не по пути. О своей службе там он помалкивал. Но те, кому положено, они прекрасно знали, о чем Нирону и намекнули во время обязательного при найме допроса в СБ. Он было встревожился, но никто и ничего ему в вину не поставил. Контракт заключить позволили, причем по очень высокой ставке. И ещё 2-3 года послужит на пространственных станциях. И можно уходить на покой, купить на курортной планете возле моря домик с садиком, наймёт домоправительницей симпатичную даму без комплексов, которая потом может и женой станет. И будет наслаждаться спокойной, сытой старостью. Слышь, тут что-то на сканерах не то. Повернулся к замечтавшемуся нинируну, второй канонир их поста, Дорис Канг. Худой до изнеможения, лысый мужчина лет 60. какие-то отметки непонятные, а выявляют тревогу. "Давай", нахмурился он. Что-то в таких отметках было знакомо до боли. Далеко не сразу Ниран сообразил, что именно, а сообразив, покрылся холодным потом. Именно так выглядели на экране высокочувствительного сканера, скрывающиеся под полем маскировки метакорабли, на одном из которых ему когда-то довелось служить. С трудом сдержав дрожь, манир вызвал командира станции, полковника Гошина, и доложил ему о своих догадках. Тот, по счастью, был человеком опытным и не стал отмахиваться, наоборот, выслушал и сразу помрачнел. Отбиться от мета кораблей будет очень непросто. Полковник сразу же приказал объявить красную тревогу, активировать циклопические гиперорудия станции и без команды по готовности вести огонь по координатам чудом обнаруженного противника. Если это мета-корабли, то границу они уже пересекли, а значит, он в своем праве. Гиперорудия натужно загудели. Их основные накопители передали сложные импульсы энергии на прицельные антенны, мигнувшие багровым светом. После чего в точках прицеливания возникли пространственно-временные аномалии. Что там происходило, было неясно из-за расстояния. Но вскоре сканеры показали, что место попадания усеяно огромным количеством обломков, причём хорошо узнаваемых обломков метео кораблей. Полковник поблагодарил про себя благих за то, что на станции нашёлся канонир, понявший, что и спадэшники атакуют под маскировочными полями, а то бы застали в расплох и скорее всего прорвались. Гошин вытер пот со лба и доложил об инциденте в штаб. Его поблагодарили и сообщили, что нападению подверглась не только 67-я пограничная станция, но и десятка два других. Ему повезло, смог отбиться самостоятельно. А вот несколько секторов затребовали срочную подмогу, и к ним выдвинулся флот. К его станции тоже вскоре отправят боевую станцию в сопровождении из кадры, но полчаса нужно продержаться любой ценой. Ещё в начале сражения полковник приказал канонирам вести огонь по мирия обнаружению противника. И это дало свой результат. Ещё 4 мета корабля приказали долго жить, а оставшиеся 18 сняли маскировочное поле и отошли за пределы дальности гиперорудий пограничной станции. Исходя из этого, Гошин понял, что к его величайшему облегчению, это не массированная атака, а всего лишь разведка боем. Но если бы противнику удалось подобраться незамеченным, то он мог бы и уничтожить станцию. Пронесло. Надо будет обязательно выписать глаза этому канониру, как бы шево там, Нирвастаху, премию. Да и выпивку поставить не помешает. Всех спас. Судя по поведению мета кораблей, их экипажи вовсе не горели желанием выводить. Да и неудивительно. Победить СПД всё равно не сможет. Это было ясно любому маломальски грамотному военному. То есть приказ выполнили, понесли потери и решили отойти, не подставляясь под огонь пограничной станции. А после того, как через 40 минут из гиперпространства вышла из кадра пришедшая на подмогу эспадашники развернулись и поспешили покинуть территорию империи. Преследовать их по неотложному делу никто не стал. Ни малейшего смысла это не имело. Отбиться от нападения имперскому флоту удалось на удивление легко и почти без потерь. Только одна пограничная станция оказалась частично повреждена. Смысла этого демарша никто не понял. С точки зрения и тактики, и стратегии он выглядел откровенной глупостью. Ведь если бы спецназники хотели прорваться на территорию Сторна, то следовало продавить оборону в одном месте массированной атакой, а не пробовать её на зуб малыми эскадрами. Чего хотел противник, так и осталось неизвестным. Единственным результатом нападения стало пятидневное пребывание имперского флота в режиме повышенной боевой готовности. Полковник Гошин получил орден, а Ниренстах довольно большую премию, сильно приблизившую исполнение его мечты о домике на берегу тёплого моря.